Глава 6: Болотный кракен. «Я лежал на земле, притворяясь спящим или смертельно усталым. Однако внимательно оглядывал все из-под наполовину прикрытых век. Огромная тень у ствола дерева шевельнулась и словно обрела плоть. Вот показалась одна рука с длинными тонкими когтями, вот вторая». «Обе длинные и тонкие, как соломинки». Затем показалось такое же худое и вытянутое тело, и такие же ноги. Тонкий человек показался весь и занес надо мной свои руки. Я мгновенно вскочил и схватил копье, которое лежало здесь же, и вогнал твари в тело. От дикого визга заложило уши. Тварь дернулась и потянулась ко мне руками, пытаясь дотянуться, но безрезультатно. Сразу за лезвием копья была стальная поперечина, которая не давала ему нанизаться на копье и подойти вплотную. Собственно, правильнее было назвать такое копье «рогатина». Но тонкому человеку было без разницы, чем его убивают. Дернувшись назад, он снялся со стрия, чтобы отступить, Э, нет, верткий какой. Сбежишь сейчас, так потом тебя придется выискивать неизвестно сколько, играя в прятки и потом добивать. Шагнув к нему, я еще раз воткнул в него рогатину и чуть дернул, позволяя широкому лезвию сделать разрез. Тонкий человек завизжал и отступил, рухнул на колени, оперевшись руками в землю. Это значило одно, что он. умирает. Притворяться эти существа не умели. Однако стоило быть осторожней. Даже ранеными они продолжали нести огромную опасность и могли, резко махнув рукой перед собой, разорвать когтями жертву или лишить головы. Отступив назад, я выжидал, стоя и не опуская копья. Ожидания не обманули. Взвизгнув, Тонкий человек оторвал одну руку от земли и ударил по воздуху когтями. Отскочив в сторону, я нанес еще один удар рогатиной и дождался, когда существо повалится. Теперь следовало ожидать, когда он затихнет. Потом выждать еще несколько минут, а потом сделать контрольный укол оружием, после чего можно будет собирать трофеи. Собственно... Ради трофеев я и оказался здесь. Петр Майер объяснил, что для ритуала нужно будет сильное животное, и не одно. Причем все из них обладают и хорошим нюхом, и зрением. Моя новая кожаная куртка и сапоги неплохо скрывают мой запах. Они пахнут, как самое настоящее гончие. Однако этого недостаточно, чтобы обмануть глаза тварей. Именно поэтому понадобилась ткань, из которой сделан фраг тонкого человека, и когти, чтобы сделать специальные копья для охоты на одного из зверей. У Петра самого была такая ткань, но он, смущаясь, объяснил, что сделает из нее осенний плащ для своей дочери, а потому не может одолжить мне. К тому же у нас с ней разные размеры. После этого мне пришлось устроить охоту на тонкого человека. Топор я честно вернул старому отшельнику. Петр предупредил, что лучше использовать именно длинную рогатину, чтобы не подпустить к себе близко тонкого человека с его страшными когтями и чтобы не испортить так нужную ткань. Когтей это не касалось. Брать рогатину пришлось у местного геомага в аренду. Тот еще намекнул, что согласен будет продать ее за небольшую порцию мяса. Сняв с тонкого человека его фраг и шляпу, я отрезал ему когти. Как сказал Майер, из них получаются великолепные ножи. Дай бы ему волю, он бы запросил весь труп, чтобы провести вскрытие. Но его сдерживало от этого то, что об этом наверняка узнает весь поселок. Теперь следовало подготовиться дальше. Немец сказал, что для поиска нужны будут вещи тех людей, которых я хочу разыскать. Две вещи у меня уже есть. Часы, которые подарила мне Аня, и письмо, которое написала Женя. Теперь оставалось найти что-нибудь, принадлежащее Наталье. Положив трофеи в мешок, я снова отправился на поиски, двинувшись по следу Жени. который так и не успел проверить до конца. На реку немец велел пока не обращать внимания. Она имела много старец, перетоков и каналов, и точно неизвестно, по какому из них могла поплыть Анна. Вняв его совету, я сосредоточился на поиске двух других девушек. След Жени, которая старательно ставила отметки там, где проходила, Закончился около широкого и бурного ручья. Рядом на стволе мертвого дерева был лаконично нарисован кораблик. Уплыла? Интересно как? Скорее всего, вырастила себе лодку. Она ведь растительный маг. Тонкого человека она убила, по крайней мере, своими колями. Куда ведет ручей и куда он впадает, неизвестно. Размышляя, я присел здесь же, где найти вещи, которые будут принадлежать Арзет, где вообще искать ее следы. Подумав, я достал карту, где успел отметить места, где появился сам, где появилась Анна и где появилась Женя. Все точки были равноудалены. Так. Какая-то мысль бродила у меня на закоулках сознания. Три равноудалённые точки, а попали сюда мы в пятером, значит, пять равноудаленных точек. Если принять домик старого Михаила как центр, то тогда, чтобы все пять точек оказались равноудалены, нужно расставить их в форме пятиугольника. Эврика! Я поставил еще пару точек на карте. Теперь я знаю, где примерно стоит искать следы Арзет и Сона. Лучше бы сразу угадать, куда могла направиться Наталья. Не прощу себе, если с ней что-нибудь случится. Одна точка оказалась рядом с топями, а вторая рядом с долиной призраков. Топи, где носятся болотные огоньки, заманивая путников в трясину, и скачут уродливые порождения отъевшихся кошмаров, кикиморы, человекоподобные скрюченные существа. с огромным животом и острым косяком из спины, на которые они любят насаживать мясо своих жертв. Долина призраков тоже не самое приятное место. Место с холмами, где хохочут полупрозрачные ночницы, пугая путников, и встречаются менее безопасные существа, по описаниям напоминающие вампиров, способные летать на огромных перепончатых крыльях. Никому не пожелал бы оказаться в подобных местах, особенно учитывая то, что всяких охочущих страшилок и кошмаров может оказаться гораздо больше, и многие из них могут или обладать зачатками разума, или слепо копировать чье-то поведение, которое когда-то видели. Прикинув самое худшее, я направился к топям. К моему удивлению, след удалось найти сразу. Мягкая почва хорошо его хранила. Вот только это оказался отпечаток мужского ботинка. Все ясно. Здесь прошел сон. Его пока искать не собираюсь. Значит, следует направиться в долину. До долины я добирался три часа. И к моей огромной удаче сразу же взял след. На одном из камней была помадой нанесена стрелка. Камень я бережно завернув, положил в мешок и пошел по следу. Здесь явно проходила Наталья. Пройдя некоторое время, я обнаружил несколько застарелых луж и слизи со сдохшими ядрами. Петр объяснил, что такие остаются от местных призраков, если Юрий Трофимович направляет на них свою солнечную магию. «Очень хорошо». Наталья успешно справилась с призраками, которые вздумали повыть на нее. Уже хорошо. В нескольких местах я нашел следы от ее каблуков, а чуть погодя и сами каблуки. Похоже, дело было так. Здраво оценив свои силы и неудобство от такой обуви, Арзет остановилась и просто отломила их, чтобы было проще идти. Умно. Каблуки последовали в мешок к остальным вещам. Теперь у меня есть вещи, по которым я смогу ее отследить. С трудом отыскивая след, я наткнулся на труп вампира, который представлял из себя огромную летучую мышь с несколькими глазами и внушительными клыками. На одном крыле был ровный разрез, а голова валялась, отделенная еще одним разрезом. Я вздохнул с облегчением. Доктор Арзет вполне может за себя постоять. Интересно, чем она, так, эту тварь? Возможно, ослепила вспышкой, а потом полоснула? Какие есть заклинания общей направленности, которые могут использовать аристократы? Какой-нибудь режущий ветер? Или это было что-то вроде заклинания скальпеля? Не знаю, есть ли в клане Арзат подобное. От летучей мыши я прихватил голову и когти. Пригодится Майеру. Проведя поиски еще около часа, я окончательно потерял след, а затем наткнулся на что-то похожее на заброшенную мельницу. Дверь была открыта, а внутри был засов. Пошарив там, я обнаружил несколько мешков. которые Наталья, похоже, использовала как постель и короткую надпись помадой. ПТ. Я вас люблю. Н. Тут же валялся и сам тюбик из-под помады, но уже пустой. Н. Это значит Наталья, а ПТ пятница. День, когда мы сюда попали. И в это время она была здесь. И именно в пятницу промчался дикий рейд. Значит, Наталья тоже благополучно пережила его. Фух, просто камень с души. Теперь следует направиться обратно в деревушку к Петеру Майеру и договориться о ритуале, потому что если девушки и дальше будут перемещаться с такой огромной скоростью, то искать их будет все равно, что искать иголку в стоге сена. Поселений довольно много, и кочевать от одного к другому. можно долго, а если учесть, что девушки могут находиться вне поселения, а в прилегающей к ним области, то поиски еще больше усложняются. Прихватив с собой все, что можно, я отправился обратно. Прийти удалось к семнадцати часам. Очень хорошо, кивнул немец, а потом его взгляд упал на голову упыря. О. — Вы смогли найти это существо? — спросил он. — Из его класса я сделал ваши очки ночного фиденья. Большая удача, что вы смогли найти еще один образец. — Что с поисками, Пётр? не стал откладывать наболевший вопрос я. — Так я могу искать девушек месяцами. — О, тут все просто, — ответил немец. — Нужны будут три сильных существа. из фаты, непа и земли. Их следует поймать и допить специальным киншалом, запечатав дух на некоторое время. Когда будут запечатаны все три туха, то стоит сказать им, что они станут свободны, когда найдут тех, кофов и ищете. После этого следует положить на печать один предмет. Сферь фостуха спросит поле слабых воздушных тухов. Сферь фады. Более слабых фотных духов, сфер земли, своих. Тогда они покажут, где искать. После следует им дать еще предмет. После третьего предмета печать исчезнет, и они уйдут. А они что умеют говорить? Спросил я. Найн, ответил немец. Не уметь. Но инстинкт хищников составит искать жертву по следу. Поэтому они станут искать, а как-то найдут, покажут в специальном зеркале, где уфители. Тут я использую мой фотоаппарат и сфотографирую, что они покажут. По этим фотографиям мы узнаем, где есть майт. Звучит логично, согласился я. Судя по всему, это должно быть сильное существо. Та сильное, кивнул немец. Константин. Вы все еще хотите этого. Хочу, кивнул я. Я путу прав, если скажу, что фаша лучшая магия быстрепек?» Правы, Петр Людвигович, кивнул я. Я могу становиться очень быстрым, могу прыгать очень высоко и далеко, и могу становиться сильнее, чем есть. Но есть один недостаток. Я не могу испускать Лебен. Редкость! — кивнул немец. — Эспер. Так насыпают этот феномен. Что ж, Константин, у ФАС есть шансы вышить. Я подготовлю для ФАС костюм нефидимости. И еще. Купите у Фёдора пороха и свинцовых пуль или картечи. Они будут вам нужны. Оставив немца, я отправился к местному геомагу и отдал тому часть припасов, которые удалось беречь. Взамен он и его сын сделали мне новый гильз для пистолета вместе с капсулями, зарядив их порохом и свинцовой картечью. Узнав, что я отправлюсь на охоту на крупную дичь, Фёдор Авансом выдал мне керасу и небольшой короткий меч, что было очень кстати. Большим бы я махать не смог, умений нет. Так что возвращался к Майеру уже более уверенным, чем раньше. На мне были сапоги и кожаная куртка, которые отторгали магию и пахли зверем. Поверх куртки была затемненная кераса, на поясе – короткий меч и пистолет, а на голове были очки ночного видения. Петр вручил мне приталенный плащ с капюшоном, в котором я сразу стал похож на монаха святой инквизиции или на чернокнижника. Стоило запахнуться в него поглубже и прикрыть оголенные участки тела, как я словно бы превращался в густую тень. Если не приглядываться и не размышлять, можно пройти мимо. А стоило прислониться к чему-то, плач начинал сливаться с поверхностью. Майер к моему глубокому удивлению пошел вместе со мной. «С кого начнем? спросил я. «Полотный кракен!» – коротко ответил он. – Тот, кто будет искать среди фод. Я почувствовал легкое беспокойство от этого имени. – Что это за зверь? – спросил я. – Такой пуртюк с щупальцами, как осьминог, – ответил немец. – Мы приманим его на гнилое мясо. Тогда он попытается утащить его в фоду. Я там вам склянку с тем, что он не любит. Можно будет кинуть ее в воду, тогда он не сможет в ней находиться и вылезет на поверхность. Тогда нужно бросить на воду вторую, и на фате будет пленка, и он не сможет уйти. Он будет очень слым и напотет. Запомните, Константин, он хорошо видит в фате, но не видит на суше. Поэтому он станет использовать магию, чтобы найти вас. Но ему помешает отежьте из кончей. Тогда он станет шарить вокруг своими щупальцами, чтобы схватить фас. Как только я представил такой кошмар, у меня вспотели ладони. Гигантский спрут будет шарить своими щупальцами, чтобы схватить меня. Бр! А еще он очень хорошо чувствует фибрацию, продолжил Майер. Он... Почувствует, где вы стоите, как-то вы пошевелитесь. Бог ты мой, этого только не хватало. Вам следует просто не попасть ему в лапы и отрупать их, чтобы он не смог фейфать. Звучит как-то не очень. А вы? — спросил я. Я не смогу вам помочь. Посмотрел на меня немец. Я крушу себя пархером. И путу не уязвим, но и сам сделать ничего не смогу. Вы все еще хотите этого?» Я сглотнул. «Хочу, Герпетр, хочу». Каких-то пару месяцев назад я бы струсил и отступил, но произошло уже много чего, и я был не тот, что раньше. Остальную дорогу мы проделали в молчании. Топ выглядела мрачной и пугающей. Готовьтесь, Кер Константин!» Петр протянул мне связку тонких копий. «Это карпуны с когтями тонкого человека. Таким карпуном вы легко пробьете тушу Кракена или его щупальца!» Он достал пару бутылок с широкой горловиной и контейнер с приманкой. «Можно было бы приманить его на свет!» «Но мы в наших очках просто не перенесем света», — кивнул он. «Пять минут на подготовку, после чего расместите приманку в десяти метрах от фаты и киньте несколько кусков фоту и рядом с фатой, на расстояние. расстояния». «Угу», — кивнул я, снимая балахон. «Подержите у себя. Кракен все равно не видит на суше. Отдадите, когда убьем его». Майер кивнул, взяв ткань, и отошел метров на пятнадцать. Я глубоко вдохнул и еще раз проверил снаряжение. Пять гарпунов связки на спину, еще пять отнести подальше. Все десять я не удержу. Вдохнуть, выдохнуть. Майер, как запраский культист, уже разровнял участок земли и, расстелив на нем какую-то тряпицу, чертил знаки. Потом достал крупную склянку и отпил из нее. Он что, водку пьет, чтобы не страшно было? Горшки с экстрактами исчезли. А нет, стоят рядом с ним. Решил сам использовать. Майер сел, начав читать. «Тухт ди крафт дес химмельсун дас небельс». Вокруг него начало разгораться свечение, слабое. не слепящие глаз что он делает что за магию он вообще использует дух дерав дештерне воздел он руки гибмир хариген флюгель вас тыист штеки аштели после этих слов он стал медленно взлетать я замер глядя на это чудо зависнув в десяти метрах над землей немец похожий сейчас действительно на чернокнижника — крикнул. — Пора, Кер Константин! Это даже не воздушный шаг сона. Это какая-то левитация. Кивнув, я открыл контейнер с приманкой, взяв пригоршню и зашвырнул в воду. Следом полетело еще несколько порций, уже ближе к берегу, потом на сам берег, так, чтобы проложить след к контейнеру. Вытерев руки о землю, отбежав, Я стал ждать. Буквально через пять минут вода пошла рябью, а потом из воды вылезла щупальца и зашарила по берегу. «Бог мой! Оно было размером с питона!» А затем вылезло еще одно, и чудовищный спрут стал выползать наружу. «Пора!» — крикнул Майер и добавил над банкой. «Вегефтен си дес Банка полетела в топь. В тот момент, когда она коснулась воды, вода забурлила, и огромное тело разом всплыло на поверхность. Сквозь бульканье раздался утробный рев, и Кракен стал выбираться на сушу. «Бреден де фиам!» — рявкнул немец, запуская вторую банку. Маслянистая пленка растеклась по воде, и Кракен, взревев как бык, выпал наружу. Боже мой! Эта туша была размером с легковой автомобиль. С нижней части имела огромный круглый рот, полный острых зубов, и восемь гигантских щупалец толщиной с бревно. Сноровисто работая щупальцами, этот кошмар выполз на сушу и пополз дальше, ревя как бык. «Стойте на месте!» – крикнул Майер, продолжая парить в вышине. «Он очень разозлился!» Кракен тем временем замер, чуть покачивая щупальцами. Явно пытался почуять меня, а потом вновь взревел и стал бить ими во все стороны, так что задрожала земля. Мне не было так страшно, даже когда я с Милославской бежал во тьме от стаи диких гончих. Поняв, что никого не задел, Кракен стал размахивать щупальцами как плетьми над землей. Продолжая утробно реветь, он начал медленно смещаться, размахивая щупальцами, как плетьми. «Ну, иди дальше, туда, где меня нет». В этот момент я переступил с ноги на ногу, выбирая лучшее положение. Переступил, даже не поднимая ногу. Но это чудовище что-то почувствовало и повернулось ко мне. после чего, утробно заревев, поползло в мою сторону. С одной стороны вода, а с другой – земля. Но именно там Кракен и своими щупальцами обшаривает все вокруг. Я прыгнул вверх и в сторону. Адреналин в крови уже бушевал, так что Лебен легко усилил прыжок. Пять метров в высоту и семь в длину. Я легко перескочил дальше к суше, но не рассчитал одного. Рухнул я на землю, как пушечное ядро. И если мое переминание с ноги на ногу эта тварь сумела засечь, то такое падение было самым явным способом выдать себя. Монстр рывком передвинул себя несколькими щупальцами. Достаточно далеко, чтобы не бояться. Нет, я недооценил длину его щупалец. Кракен снова заколотил вокруг себя. Я отпрыгнул на пару метров. Огромная пасть повернулась ко мне и плюнула слизью. Понимая, что ничем хорошим это не кончится, я снова отскочил в сторону. Почувствовав, где я приземлился, монстр махнул щупальцами, как плетьми. «Сбоку от него безопасней!» — крикнул Майер. Держитесь подальше от морты. А я тем временем подпрыгнул, пропуская щупальца под собой. «Карпун! Константин! Карпун! Припейте его щупальца к земле!» «Спускайся вниз и помоги мне!» – огрызнулся я. В этот момент подо мной пронесло щупальце. Я выхватил гарпун и, падая, прибил его к земле. То, что я слышал раньше, было только репетицией рева. Взревев, Кракин попытался снять щупальца с гарпуна, Но на конце гарпуна была сделана поперечина, которая не давала протащить гарпун через рану, а сам гарпун не ломался и по каким-то причинам не желал выдираться из земли. Остальные щупальца пришли на помощь. Я взял второй гарпун и кинул в ещё одно щупальце твари. Гарпун только подранил еще одно щупальце, и тварь снова начала ими бить во все стороны. Приземлившись во второй раз, я пригвоздил второе щупальце. «Он ушен, шефым! Не трогайте голову!» — крикнул Майер. «Твою мать! Как мне тогда пережить эту рыбалку?» Очередное щупальце рухнуло на меня сверху, как мачта. Я, не став прыгать, отошел в сторону к тем, что уже были прибиты к земле, и, достав меч, рубанул падающее щупальце. Оно легко отделилось, и воздух сотряс новый рев. Два из восьми были прибиты к земле, а одно было отрублено. Нужно зайти с другой стороны, чтобы прибить хотя бы еще одно щупальце. Взвившись в воздух и перепрыгнув Кракена, я упал, прибив еще одно щупальце. И тут Кракен взбесился и начал колотить щупальцами во все стороны, не переставая. «Плохо тело!» — крикнул Майер. «Он спесился, Константин! Хватайте эту вещь и постарайтесь закинуть ему в рот!» С этими словами он бросил какой-то сверток. Я бросился за свертком, и тут Кракен стал хватать все, до чего мог дотянуться, и швырять в мою сторону. Камни, гнилые бревна, грязь. Я скакал, как заяц, уклоняясь от снарядов. Подхватив какой-то бумажный сверток, я бросился обратно, прямо к его морде, и, побежав напрямик, прыгнул через него, прицельно забрасывая сверток ему в рот. Сверток попал точно в цель. Кракен задергался, пытаясь выплюнуть его. Затем обмяк и стал слабеть. Пользуясь моментом, я добежал и воткнул остальные гарпуны в щупальца. а с неба опустился бледный маер быстрее волнение произнес он и подбежав к кракену стыльной части нарисовал на нем какой то знак и вбил туда покрытый символами нож символ вспыхнул и погас а теперь пишем и как можно быстрее крикнул он хватая отрубленное щупальце и срываясь на бег не задавая вопросов Я тоже подхватил его и бросился следом. «В чем дело, Герпетер?» – спросил я. «Сверху я заметил, как в эту сторону плыл еще один Кракен!» – крикнул немец. «Твою мать! Еще несколько штук! Даже представить страшно!» Не задавая больше вопросов, я побежал быстрее. Вдалеке раздались мерзкие крики. Похоже, подоспели те самые человекоподобные существа, кикиморы. Бежим! И как можно быстрее!»